ВОЛОЧАШКА Жил досюль да старик и старуха. У старика и старухи всего была одна дочь живота. Старик ходил дрова сечь в лес, день сёк и по другой сёк. Затем в лесах заговорила. — Старик, отдай девку замуж той дровасики. дровасики!" А не отдашь, что и вон поди. День сёк и ушел домой. Вечером приходит старик, говорит старухе. В лесе заговорила, что отдай девку замуж, что и секи дрова, а не отдашь, к прочь пойди. Старуха его пеет. Жалко дочь то отдать. Сходи еще, что будет на третий день? На третий день старик приходит в лес, как тюкнул, то заговорила, — Старик, отдай девку замуж, той дрова сики, а если не отдашь, так живой не пойдешь. Ну что же, ну отдам, что хочешь отдам. Ну как отдашь, пусть идет по золотой дорожке, а не по говенной. Пришел старик домой и говорит, — Ну, старуха... Отдать надо, дочерь. Так говорил, никого ничего не сбыть. Того же дню дочь и отправилась Она шла-шла, две не две дорожки попала. Одна золотая, а другая говенная. Она и пошла. Шла-шла, вдруг стоит избушка на ей ножки, на веретеной пите, ну и другой дом стоит рядом. Она заходит к бабушке за дворинки. Бабушка говорит, фу-фо, русский дох, чья ты есть такая. Она говорит, есть вот то и так, вот замуж так-то. А вот пришла. Ты, деть-то, обмоешься, оберись, опошись а там где двенадцать зависок попьешь поешь да за самую лучшую зависку и повались она взяла убралась и повалилась спать за зависку вдруг стук, гром идут двенадцать молцев они говорят двенадцатому брату ты уж не неужиной у тебя есть невеста повалились спать слышит храпит спит человек есть а не боит ничего с ней. Посмотреть надо, что хочешь. Протерпела ночь, на утро встали, поели, попили и ушли на работу. бабушка дворенко приходит к ней. — Детятка какова спала? — Спала, — скажет бабушка, — глаза не видела. Спит, сопит, храпит. Бабушка-задворенка говорит. — Отнюдь не смотри. «Если ты спичку чиркнешь, да жемчужинку уронишь, тогда все сгорит и ничего не будет, и я сгорю, а ты останешься с нога босса на одной земле». Она и ту, и другую ночку проморщилась, протерпела, не посмотрела. Опять приходит на третью ночь бабушке, говорит, «Что хочешь, бабушка, сегодня уж посмотрю». Бабушка говорит, Уж ты как посмотришь на жемчужинку, искорку уронишь, все сгорит. Не, бабушка, не натворю. Она взяла, повалилась и спички под сголовье взяла. Вдруг стук, гром идут двенадцать молодцев, приходят и говорят, а в глаза не видит. Ну, маленько поели, попили, повалились спать, потом, слышит, заснули. Взяла коробочку, спичку. Чиркнула огонька, да на жемчужинку-искорку, и уронила. Жемчужинка загорелась, все загорело. остался на голо, боса и на одной земле. И пошла скитаться, куды голова понесет. Шла-шла, близко ли, далеко, дошла до селения в селенье кузнецы. Зашла в кузницу, сковала латы железные, другие оловянные, третий медные, и три посха сковала. Один железный, другой оловянный, третий медный. Ну и пошла. Шла-шла, близко ли, далеко ли. Стоит избушка на турьих ножках на веретеной пете. В Эсбурге сидит старуха, титьки через грядку, руками уголья гребят, зубами камня спущат. Фу -фу, русский дух, чья-то есть волочашка, откуда шна? По щеке ударила, по другой переправила. Ох, я дура, ох, я шельма, у холодной, дуголодной, да родители не велели вестей выспрашивать, надо б на напоить, накормить, да и то, что вестей повыспрашивать. Напоила, накормила, стал вести спрашивать. Спрашивает, куда ты идешь? А пошла, говорит, перегарного мужа искать. О, бедная, говорит, далеко тебе идти? Куда моя племянница замужем? Поди волочашка, байню выпари, моим детям решетом воды наноси. Она байну затопила и стала воды носить. А птичка летит, так девушки говорит, Глинкой, глинкой за Она глинкой заложила, воды наносила, пришла. Тетушка, где твои дети? Говорит, под лавкой в деловушке. Дети из какухи, легухи, даже голюхи, ящерицы. Она пришла в байну, вылила на пол, моет их, да хлещет. Так хорошо, и говорят, Вот хорошо, как она моет, принесет в вайну, разроет кого под полом, кого по углам. Ну, она их взяла, намыла, собрала и принесла на старое место. Потом старуха говорит, — Поди, волочашка, дай коровам есть. Ушла девушка в хлев, она и спрашивает детей, — Какова вас чужа тетка парил да мыла? — Ой, мачка, хорошо-прехорошо, — говорят. Но хорошо делает. и ждет пусть. Потом из хлева пришла старуха в хлев. «Какого вас, коровушки, чужа тетка кормил да подчула? Ой, хорошо, прихорошо!» — говорят. Но хорошо делает. Хорошего и ждет пусть. Она взяла и дала ей прялечку. «Ну вот что! Дам я тебе, милого, волочашка прялечку. Только ты ее за деньги не отдавай, а за завет отдай. Выреть с Иваном Царевичем ночь проспать. И пошла волочашка вперед. Лапти протоптали, посох спосох сломился. Опять стала избушка и ножки на туре ножке на веретеной пете. Избушка, избушка, повернись к месту, задом ко мне передом. Пусти одну ночь ночевать. В заходит. Старуха еще того больше говорит. Фу-фу, русский дух, кто пришел, чья ты есть? А ты накорми да напой, а потом и спрашивай. Ох, я дура! Мне к матушке и батюшке не велели у холодного до уголодного голодного вести его спрашивать, а вот попоить, покормить, не то что вести его спрашивать. Напоила, накормила и так далее. По-старому. Запоходила девицатка, она пяльцей ей. Только, говорит, за деньги не продавай, а за завет с Иваном-царевичем ночь проспать. Ну, потом она пошла. Старый старуха, еще того больше. Запоходила, она дала ей палочку золотую. Ты за деньги ее не продавай, за завет с Иваном-царевичем ночь проспать. Но она и пошла. Шла, далек ли, близко ли. Пришла в то царство, где Иван Царевич живет. Потом к бабушке за дворенки зашла. Зашла, с бабушкой за поздоровалась. Бабушка за развопилась. Ой ты милая, глупая. Меня ты сгубила, да сама погинула а Иван-царевич ныне на Ягибовне женился, теперь уж не попасть никак. Но она волочашка ты то и сказала, хоть мне, бабушка, посмотреть. Поела, попила, отдохнула, вышла на крыльцо с прялечкой, а Егибовна пошла на берег за водой и говорит, «Волочашка, продай прялечку». «Нет», — говорит, — «не продажные у меня, а заветная. «А что за завет?» А с Иваном царевичем ночь проспать. Ну, давай, приходи, приноси прялечку вечером. -то». Она вечером пришла, принесла прялечку. А Иван царевич сопит, напоем, да на кровать снесен, не слышит ничего. Уж она кусала, дощипала, да будила, да не могла разбудить. Утро прошло, да и выгнала вон ее Егибовна. Но она пришла к бабушке. Что, говорит? Ничего, разбудить не могла. Поела там, попила, покушала. День прошел. Она взяла пять с пяльцами, вышла на ступени с золотыми. -то. Опять идет Егибовна. Что, девка, продай мне пяльц, волочашка? Не продажный, а заветный. Что с завет? Вечер пришел. Она взяла с пяльцами, туда и вышла. А Иван-царевич сопит. Напоем, да на кровать снесен. Она кусала, щипала, все будила, разбудить не могла. вот и приходит. Волочашка, вон ступай. К бабке пришла со слезами. Бабка, за дворинка, лать! — ладь, говорит. Ну, напоешь, попей, да отдохни. А Иван царевич, поедет в чисто поле гулять, да заедет ко мне, я и поговорю. Иван царевич запоезжал прогуливаться, она и увидал в окошке. Поехал. Заехал Иван царевич к бабушке за задовольники. Сам, говорит, я, бабушка, не могу никакого места пошевелить. Все выщепано, да выкусано, вся к месту больно. А бабушка говорит, Иван царевич, да придет ли тебе старопрежняя прежняя жена, по аль не придет. Ой, бабушка. Да будто бы не придет. Придет каждый день на разуме, да взять негде. Она и говорит, да тени, как вечер придет, Да тебя егибов станет поить сонным питьем, Ты уж не пей, мимолей, И станет кормить сонными блинами, ты отнюдь не ешь, а куда не складывай, Да притворись, она тебя снесет на кровать, И к тебе придет старопрежняя жена к ночь -то. Он уехал, Иван-Царевич. А Волочашка взяла прялечку и вышла на ступень. Вышла и Египовна и говорит, что, говорит, Волочашка, продай прялечку. Она, говорит, не продажна, а заветно. Вечер пришел, Иван-Царевич вылил мимо питье. Блины давала, а он положил мимо. И потом отвалился, притворился. Она снесла его на кровать эту и пихнула волочашку, а Иван-Царевич, как и сонный, но и принял жену. Ночь проспали, она и гонит волочашку вон, раз гонит и два гонит. Волочашки ничего не говорит. Потом третий раз — «Волочашка, вон ступай, с добра добра не будет!» А Иван-Царевич заговорит — «Не место, где волочашки идти вон!» А ты-то вот пойдешь вон. Стал Иван-царевич, да приказал Егибовну на воротах привязать и расстрелять. А с этой женой стал жить да пожевать, да добра наживать и лихо сбывать.